Мастодонт. Александра Гавриловна Егорова, несомненно, была замечательным человеком. Разве может быть недостойной заслуженный врач региона, жена депутата, образцовая мать замечательных детей, не завидую, к слову, детям ее подруг, заботливая бабушка, да и просто эффектная женщина, что всегда при параде и на каблучках? Конечно, нет. В две тысячи мохнатых Александра Гавриловна работала главным врачом. Но, увы... Дурная оптимизация железной поступью раздавила ее поликлинику. Пришлось подчиниться другой, не менее гордой командирке, став сначала ночмедом, а потом и вовсе заведующей отделением. Скорее всего, это уязвляло Александру Гавриловну, ибо, говорю совершенно искренне, но чувство собственного достоинства она не теряла. Публичное унижение не мешало ей гордо носить себя по коридорам, вколачивая мимо проходящих в пол тяжелым взглядом черных глаз. Поступ ее была так же тяжела, как и взор. Стоять Александра Гавриловна умела не только за себя, но и за свое отделение. Как львица с солнечной кудрявой гривой. Оттого терапевты ее уважали и почти боготворили. Своих она защищала, как мать детишек. Своим прощались не только мелкие косячки, но и большие ляпы. За своих Александра Гавриловна могла порвать и уничтожить любого. От рядового проверяющего Фомса до министра здравоохранения. Только мы с Татьяной Арсеньевной оказались для нее чужими. Сначала в ней милость пала только Татьяна Арсеньевна. Мне же при личных встречах внушалась, какая плохая и ленивая у меня медсестра. Когда я устала это выслушивать и начала заступаться за свою правую руку, а защищать своих я умею еще эпичнее, чем Александра Гавриловна, начало прилетать и мне. Прилетало, надо сказать, знатно. То фигней заниматься заставят, то войну и мир от руки переписывать то проверку на участок спустят. Да такую, что и за месяц не подготовится. — О! — раздосадованно выкрикнула Татьяна Арсеньевна, когда Александра Гавриловна в очередной раз заставила ее черпать воду решетом. «Мастодонт — Мастодонт! Так и закрепилась за Александрой Егоровой с ее меткое энциклопедическое прозвище. Унижать Александра Гавриловна умела даже лучше, чем носить каблуки. Как-то раз мастодонт позвонила средь вплотную загруженного приема и суровым голосом велела побросать все нафиг и топать в ее кабинет. «Это что такое?» Она ткнула в мою замученную морду бумажкой. Санаторно-курортная карта, промямлила я. «Я знаю!» Она указала безупречным маникюром на помарку. «Это...» «Исправление? Подумаешь? Мы же не на уроке чистописания». «Перепишите немедленно!» «Так зачем? Это ведь не паспорт». «Неофициальный документ. Примут ведь?» «Я сказала, перепишите». Александра Гавриловна походила на электрочайник, который вот-вот закипит. «Если пришлют дефектную карту, виновата из-за вас останусь я». «Если настаиваете, могу написать, исправленному верить». «Без самодеятельности, пожалуйста». «Но когда? Когда мне этим заниматься? Пациентов разогнать?» «Ничего не знаю. Ошибка ваша». Будьте ответственны за то, что делаете. В эпоху мастодонта, если, конечно, прием не приходился на первую смену, я просыпалась четко по часам, в семь пятьдесят, каждый день, даже в отпуске. Как сапера, подорвавшегося на мине, меня выкидывала даже из самого крепкого и сладкого сна и неумолимо забрасывала в жесткую паническую атаку. Трясясь от неприятного предвкушения, я начинала ждать звонка. И дожидалась ведь. Звонила мастодонт ровно в 8. Ежедневно. Всегда на домашний номер. Всегда с претензиями. «Мария Александровна, доброе утро. Я посмотрела вашу перепись. Отчего у вас прививки там не проставлены?» «Так они в прививочных картах. А должно быть и там, и там. Приезжайте и немедленно проставляйте. У меня прием в третью смену». «Я сказала, приезжайте и проставляйте. Или звоните медсестре. Пусть поднимает задницу и едет». «Свою работу нужно выполнять безупречно». «Или...» «Мария Александровна, почему у вас не заполнены тридцатые формы в паспорте участка?» «Они заполнены». «За прошлый месяц. Нужно за этот. Приезжайте немедленно и оформляйте все как надо». «Или медсестре своей ленивой звоните». «Или...» «Мария Александровна, почему я не могу найти карточку вашей пациентки кускиной «Потому что она у нее на руках». Поезжайте к ней немедленно, забирайте карточку и везите мне. Или медсестру посылайте. Несмотря на выпады, не укладывающиеся в рамки здравого смысла и коллегиального отношения, Александра Гавриловна запросто могла вызвать меня к себе и от души похвалить мои книги или блог. Вы так славно природу описываете, как будто бы сама там побывала. Вы талант, настоящий талант. Или, пробегая мимо по коридору, заметить. «У вас руки не мерзнут в таких тонких перчатках? Заболеете ведь? Вы нам нужны здоровой!» Или, глядя на мои рваные джинсы, мантию, берцы с цепями и майку с черепами, в которых я шла на участок пугать пациентов, многозначительно заявить. «Однако!» Еще она каждый год поздравляла меня с днем рождения. Да едва ли не раньше всех. Да такими красивыми литературными эпитетами, что каждый раз со слезами на глазах думалась. Замечательный же человек, Александра Гавриловна. Но самодурством заниматься таки приходилось. Когда все добили диспансеризацию, чтобы выполнить план, мы с Татьяной Арсеньевной заполняли тридцатые формы, а еще потом отдавали их ей на проверку, да выслушивали, что все не так, да переделывали. Надо ли говорить, что план мы хронически не выполняли? В диспансеризации при Александре Гавриловне была та еще за пара. Родись она на полвека пораньше, могла бы служить в Верховном комитете цензуры и непременно дослужилась бы там до заслуженного работника. Незадолго до конца месяца она забирала у меня оформленные карты и фильтровала. Сначала, упиваясь превосходством, просила Татьяну Арсеньевну найти номера телефонов пациентов и написать их на карточках. Потом самолично обзванивала их. Мол, приходили ли вы на диспансеризацию? Точно приходили. А то Бородина вас провела. Не приписала ли? Вторым этапом проверяли все диагнозы. Не дай Боже, Бородина какую-нибудь эктопию шейки матки или миопию не указала. На третьем этапе Александра Гавриловна шла в лабораторию и штудировала журналы с анализами. Все ли проведены официально? Не приписали ли мы какой-нибудь кал? Тяжелая работа заведующей, скажу я вам. Отгадайте, на чей участок спустили большую туберкулезную проверку. Правильно, на наш. О том, что проверка разнесла нас от и до, я узнала на уроке вождения, по громкой связи сидя за рулем. От неожиданности я чуть не расхреначила казенную машину обордюр, а инструктор знатно отматюкался. «Почему у вас не отмечена флюорография за последний месяц?» — проворчал телефон. «А это реально вообще?» — фыркнула я. «Это ваша работа. Вот чем вы сейчас занимаетесь? А могли бы уже быть здесь?» Телефон подпрыгнул у меня на коленях. Посмотрите флюорокарты других участков. Почему у них за десять лет пробелы, а вы молчите? Что за двойные стандарты, Александра Гавриловна? А вы за себя отвечаете Инструктор офигел от разговора по громкой связи так, что выфигить не смог. Аж подвез меня на учебной машине прямо до поликлиники. Именно в тот день я впервые, честная от всей души, высказала Егоровой все, что о ней думаю. И хлопнула дверью, поставив печать подсказанным. Уходила мастодонт красиво уходила гордо, зная, что на место заведующей кто-то метит, и ей не избежать еще одного публичного унижения. С онфарами, с цветами и большим щедрым и вкусным столом, при параде и с достоинством, сохраняя твердость взгляда и королевскую поступь. Мне даже было грустно. Но едва Александра Гавриловна покинула пост, мы с моей медсестрой как-то резко стали частью коллектива, как-то внезапно поднялись в общей иерархии до своих. С нами начали считаться, нас стали уважать, а наша участковая документация вовсе сделалась безупречной. Ну, почти. И как мы все это пережили? Удивлялись мы потом с Татьяной Арсеньевной. Александра Гавриловна Егорова, несомненно, органично вписывалась в свою должность. И не спорьте. Ведь только блестящий руководитель убедит подчиненного в том, что он куда сильнее и выносливее, чем думает.